На следующее утро, впервые за последние недели, Катя проснулась в прекрасном настроении. На душе было легко и радостно, как когда-то в детстве в предвкушении праздника. Такое иногда случалось с ней позже, но сейчас, на фоне невеселых событий последнего времени, это чувствовалось особенно остро. «Какой замечательный вчера вечер получился!» Продолжая нежиться в постели, вспоминала она с улыбкой. — Вадим, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич Ладышев. Красиво. И сам он невероятно хорош собой. Не зря Стрельникова дар речи потеряла, когда его увидела. А ведь в день знакомства я не сразу прониклась к нему симпатии. Зато теперь, похоже, могу голову потерять, если еще не потеряла. Выходит, не зря встретились, не зря познакомились. Кроме всего прочего, он великолепный собеседник, потому и время за ужином пролетело, как одно мгновенье. Умеет слушать, не перебивая. Включается в паузах, к месту рассказывает забавные истории. После ужина проводил до дверей квартиры. Галантно, красиво, очень похоже на ухаживание, а ведь расставаться совсем не хотелось. И, кажется, не только мне. — Надо подумать о подарке. — Что бы такое подарить? — задалась она непростым вопросом. — Сувениры отпадают. Попробуй впишись в интерьер его квартиры. Парфюмерия — банально. Надо знать предпочтение. К тому же это... Как-то интимно. О, вспомнила. Встрепенулась она. Ну и пусть с намеком. Зато всегда пригодится. Не для себя, так для гостей. Сейчас половина девятого. Посмотрела она на часы. Начало мероприятия в два. Надо позвонить в парикмахерскую. Записаться на маникюр. Заодно освежить цвет волос. Жаль, что раньше не подумала. Но кто ж знал, что я буду лично приглашена на торжество по случаю десятилетия компании и дня рождения шефа. Интересно, как у них принято одеваться на подобные вечеринки? Дама в вечернем платье и в туфлях для игры в боулинг? Как-то нелепо. Представила она картинку. «Жаль, есть что показать», — вспомнила она о новом наряде, купленном еще летом в Турции. Остается одежда всех времен и народов, джинсы. Итак, подъем, душ парикмахерская, и вперед за подарком. Та еще в милицию заскочить, вспомнила она. Успеть бы все. И все же как не торопилась. Она опоздала ровно на полчаса. Как-то сразу все не заладилось. Парикмахерскую записали только на пол полдвенадцатого. А в РОВД был занят дежурный. Затем дожидалась следователя, чтобы забрать заявление. На поиске подарка времени почти не осталось, а пришлось побегать. Паркинг, зеркало, импульс. Ноль результата. Кто бы мог подумать, что выручит старый, давно забытый ЦУМ. А ведь еще пришлось постоять в очереди на упаковку, не выставлять же на всеобщее обозрение коробку, чтобы каждый догадался о ее содержимом. В итоге ей одновременно делали маникюр, и приводили в порядок голову в четыре руки, пока сама она сочиняла поздравление. Как же не ценить в такие минуты дружбу с хорошими мастерами? Понимая, что опаздывает Катя, не сильно нервничала, по опыту знала, что для светских вечеринок полчаса вполне допустимый интервал, который организаторы закладывают в начало шоу-программы. Того требует и непунктуальность определенной категории гостей, и разные непредвиденные обстоятельства. Однако опыт ее на сей раз подвел. Двери клуба оказались запертыми. Подергав по очереди все ручки, Проскурина приняла стучать по стеклу. Глухо. В вестибюле ничего не просматривалось. Охранники и гардеробщица куда-то испарились. Бросив взгляд на красиво упакованную коробку, Она растерянно осмотрелась по сторонам. — Странное дело. На парковке почти нет машин. Неужели... — Неужели перенесли в другое место? — предположила она. — Как же теперь быть? Позвонить Вадиму? Трубку долго никто не снимал. Затем послышался голос Поличенко. — Да, Екатерина Александровна, вы уже подъехали? — Подъехала, но дверь заперта, — пробормотала она. — Вадим Сергеевич! Я сейчас выйду и открою. Через минуту за стеклом появился начальник отдела безопасности. Выглядел он непривычно — джинсы, джемпер. Без обязательного делового костюма казался меньше ростом, но при этом стал ближе и роднее. Даже улыбался иначе. Тепло, от души. Кажется, угадала с одеждой. Машинально поставила себе плюсик Катя. Все давно в зале. К слову, у нас не принято опаздывать, и не только на работу. На минуту став прежним, слегка пожурил он Проскурину и, подхватив ее куртку, прошел в гардероб. «Сюда!» — показал он рукой на дверь, из-за которой слышались усиленный микрофоном мужской голос и взрывы смеха. «Так ведь буллинг на втором!» — удивилась Катя. Вы, наверное, еще не в курсе наших традиций, понимающий кивнул Андрей Леонидович. Мы три года подряд снимаем этот клуб. Первый этаж на пару часов для праздничного обеда, а второй — с дорожками, где предстоит разыграть очередное первенство. До семи вечера. Идемте. Он раскрыл дверь и галантно пропустил даму вперед. В полумраке зала за накрытыми столиками Сидели сотрудники интернет-сервиса и моден-медикала и смотрели транслируемую на экраны нарезку кадров, где знакомые и незнакомые кателица переобувались, расходились по дорожкам, разминались, выбирали себе мечи. Ускоренный видеоряд под веселую музыку из фильма «Джентльмены удачи» смотрелся весьма забавно. То ли оператор с монтажером молодцы, — То ли игроки настолько артистичны и расслаблены, что не стесняются играть на камеру, — отметила Катя, задержав взгляд на экране. — Пойдемте, я провожу, — шепнул на ухо Поличенко и под аккомпанемент очередного взрыва хохода увлек ее за собой. — Присаживайтесь, — показал он на свободный стул у самого дальнего столика. Наш новый сотрудник Екатерина Александровна Проскурина удовлетворил он любопытство сидевших рядом вы наверное уже слышали а кое кто и знаком лично после этих слов он направился к центральному столику за которым расположился административный боекомплект шеф директор интернет сервиса главный бухгалтер главный инженер начальник службы безопасности и зиночка посмотрев вслед поличенко катя заметила как он Передал Ладышеву телефон и что-то шепнул на ухо. Не отрывая взгляда от экрана, тот кивнул головой, спрятал аппарат в чехол на поясе и тут же вместе со всеми расхохотался, никак не отреагировав на появление Кати. Даже не обернулся. Вам красное или белое? Услышала она сверху услужливый шепот официанта. Белое. — Сухое! — повернув голову, Проскурина решила посмотреть, над чем все смеются. Разогнавшись, шеф бросил мяч, скорее всего, финальный. Взлетев точно волейболист над сеткой, он вдруг сделал стойку на руках, ловко встал на ноги и, словно расшалившийся подросток, принялся окочить рожицы. Тут же в кадре появилась Зиночка, подбежала к шефу, повисла у него на шее чмокнула в щеку и оставила яркий след губной помады. Затем по очереди промелькнули лица остальных членов команды победителя, у каждого на щеке алела такая же отметина. «Посему поступило предложение», — прорезался сквозь смех голос ведущего, «переименовать команду именинника из столпов человечества в более актуальное». Зиночка, людоедка и компани. Утонули его слова в очередном взрыве хохота. Катя исподволь стала рассматривать своих соседей. Знала она только двоих: водителя Сашу Зиновьева и уборщицу Валентину. Один ее подвозил, другая, когда Проскурина пару раз задерживалась, просила разрешения убрать в кабинете Ладышева. Четверо мужчин, скорее всего, также принадлежали К обслуживающему персоналу. Неинтересное мне отвели место в служебной иерархии, пригубив бокал с вином, хмыкнула она. Даже бровью не повел, когда зашла. Неужели мое опоздание так задело его самолюбие? Или дает понять, что здесь я такая, как все. Как-то царапает душу. Моментально испарилось утреннее ожидание праздника. По сути, я для него никто. Сам собой напросился следующий вывод. Вчерашнее поведение легко объяснимо, хорошее воспитание, благодарность за проделанную работу. А вдруг... А... а... Вдруг он действительно разыскал меня по просьбе Колесникова. А я, глупая, нафантазировала. Перевела на взгляд на лежавший на краю стола подарок. Ну что ж... — Придется сделать вид, будто мне все равно. Не покидать же зал демонстративно. Надо дождаться удобного момента и тихонько испариться. — И не стоит меня больше искать, Вадим Сергеевич. Уж не обессудьте. Подняла голову проснувшееся самолюбие.